первая реакция была недоуменной. До рецензии, дело дошло только в октябре, лид-газета, как всегда при появлении неординарного текста, опубликовала два мнения. Первое принадлежало уже знакомому нам Владимиру Бушину, не пропускавшему ни одного повода напасть Акуджаву. Его мнение было уравновешено статьей «Шторма. История принадлежит поэту», в которой отстаивалось право автора на фактические вольности и свободной интерпретации,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 Заимствование из любимого Сеттон Томпсона, чья повесть о горном баране Крэгги была любимой книжкой о Куджаву в детстве. Что же касается грозного зануды по имени невыносимый приставучий Корут, это загадка как раз для пятилетнего. Он получит массу удовольствия, прочитав Корут наоборот. Главное требование Коруда, чтобы все думали и действовали одинаково, а не так, как хотят.